Глава шестая Через час начали возвращаться первые группы. Кто-то нашел грибы, кто-то ягоды, но многие пришли либо ни с чем, либо с ветками и палками. Добыча была скудная, можно даже сказать, что ее и не было вовсе. Но Самойлова решила распределить ее между всеми, чем вызвало недовольство у добытчиков что, в свою очередь, огорчило тех, кто трудился над накидками и кострами. В итоге, крайними стали те, кто ничего не делал и сидел у костра. — Можете не делиться со мной, но и я с вами не поделюсь, — громко заявил Тео, и под смех старшекурсников ушел в лес. Но прошло каких-то двадцать минут, и он вернулся с двумя белками и кроликом. — Волков! «Ты же не хочешь сказать, что съешь все это сам?» — возмутился синелицый пятикурсник, вспоминая слова парня перед уходом. «Нет!» — покачал головой Тео, но только на лице парня расцвела улыбка, как демон вновь заговорил. «Я поделюсь с теми, кому ничего не досталось». Указав на пять людей у костра, сказал он и ухмыльнулся. «Вам этого будет много. Отдайте хотя бы кролика». — прокричал пятикурсник. — Поймай себе сам! Волков лишь усмехнулся в ответ. Вскоре все истекали слюнями от запаха мяса, обтертого травами, что жарилось на костре. Как Тео и обещал, накормил он лишь тех, кому ничего не досталось. Единственное, что себе взял, самую большую порцию. Но даже так этого не хватило, чтобы шесть человек наелись. Воодушевленные уловом Волкова, люди вновь разошлись, кто куда в поисках добычи, и некоторые даже преуспели. Один принес дятла, другой — сову, кто-то притащил полевую мышь. Только вот из добытчиков, что вернулись слишком поздно, и группы идиотов, что попросту заблудились, и их искали до темна, Переезд был отменен. Из неприятных новостей было то, что никто так и не нашел водоем. Река с большим шансом выведет людей к населенному пункту. К тому же это рыба и пресная вода. С последним, правда, проблем нет, ибо везде снег, что можно растопить. «Кто хочет спать в тепле, работайте». С такими словами Тео организовал свою маленькую, но бесполезную, по мнению, окружающую группу. Даже Карданов воодушевился мясом и работал на благо их маленького коллектива. Девушки и крыс таскали снег. Его было не так много, поэтому вскоре вся поляна под самолетом была очищена, кроме одного места между двумя большими корнями дерева. Туда складывали весь снег. И Тео лепил из него небольшой дом, а если точнее, собирал. Он спрессовывал снег в блоки и строил жилище. Причем начал это делать сразу после еды, потому к вечеру у него уже было строение, способное вместить восемь человек и костер. Такое укрытие не очень надежно, ибо снаружи недостаточно холодно для поддержки целостности дома. Но у Тео имелись свои секреты. Да и эта пародия на иглу нужна была лишь на одну ночь. Вечером парень накормил своих подопечных грибами, ягодами и мясом двух кроликов, после чего развел небольшой костер, что будет поддерживать температуру в двадцать градусов, но не более. «Тесно — Тесно, — грустно сказала одна из девушек. — Хочешь спать на улице, у костра? — фыркнула другая. — Нет. Спали на двух расстеленных накидках и хвойных ветках, но было действительно тесно, потому приходилось в прямом смысле слова спать в обнимку. Тео изначально так и задумывал, ибо так будет теплее. Девушки, конечно, стеснялись, особенно Карданова, а тот, наоборот, был очень счастлив прижаться к девушке. Только вот все так быстро уснули, что никто даже Засмущаться не успел. У людей скопился стресс и усталость после тяжелого дня. А вот остальные группы извращались как могли. До самой ночи спорили о том, что делать дальше, куда идти и прочее. Потом они сделали кучу дров, вокруг которых и уснули. Правда, успели вновь поругаться из-за накидок. Все же их меньше, чем людей. Расположение спящих в их доме из снега было не случайным слева от тео была неодаренная девочка справа карданов. они оба давали демону манну при физическом контакте. Девочка капельку нейтральной парень немного желтый. это конечно мало но лучше, чем ничего а, -а, -а нет умоляю спасите. Раздался крик полной боли. Тут же еще множество голосов начали кричать, визжать и прочее. Конечно же, Тео с компанией не могли не проснуться. — Молчите и не шевелитесь! — прошипел парень и взглянул духовным зрением на поляну. — Бездна! Волки! Да еще и каймутанты на стадии становления! Раздался рык животного, что засунуло морду в иглу. За что тут же было убито кулаком в морду. Девушки взвизгнули, увидев зверя, но Тео не обратил на них внимания. Вытолкав тушу наружу, он увидел довольно печальную картину. Раненый визжал парень и Самойлова, что прибив огромного волка на стадии завершения, спасла ученика и, закинув его на плечо, бежала за группой студентов. Точнее, она видела лишь горящие палки, что удалялись от лагеря, за ними и побежала. Студенты в панике кинулись в разные стороны, разбившись на несколько групп. Но лишь в одной из них догадались взять с собой подобие факелов. — Безна! Как их теперь всех собирать? — мысленно прорычал демон и через мгновение еще один волк нашел упокоение. Ранее Самойлова прибило вожака стаи, да и студенты постарались, убив двоих, но осталось еще много. Что интересно, так это то, что волки не спешили гнаться за убегающими, их целью были не они, все они повернули морды на игло. — Так, вам нужен мужик в развитии. — Ха! Попробуйте его получить, — усмехнулся демон в ожидании добычи. Однако он рано радовался. Волки хоть и были слабы, но их оказалось много. Больше десятка, и они не страшились смерти. Тео активировал каменную кожу, но даже так укусы и удары зверей-мутантов были болезненны. Волки били лапами, кусали, таранили головами, но, как правило, после этого сами умирали. «Бездна! Их души почти не содержат манны!» — воскликнул демон, добив последнего гада. Но стоило ему расслабиться, как показался он. «Так ты и есть вожак стаи!» тут то я думал, что они слишком организованы. А ты у нас на пике завершения, да? Будет проблематично, пробормотал демон, смотря в красные глаза черного, как ночь волка, что был крупнее быка. Волк оказался силен, быстр и умен. Потому как бы Тео не экономил манну, она стремительно испарялась. 2000 единиц, 1000. 500. И вот волк с поджаренным мозгом рухнул, а демон поглотил душу, залив пустое сердце 1600 единиц манны. — Плохо, очень плохо! — подытожил уставший и раненый демон. Он пропустил много атак, однако почти все были нивелированы каменной кожей, но часть все же оставила кровавые раны. — Выходите, тут все! — крикнул Тео, и из иглу тут же показались напуганные девушки и карданов. — Осмотрите лагерь, разожгите костер побольше, а ты, Галина, — сказал парень и посмотрел на невысокую худенькую девушку. — Помоги мне раны перевязать. — Да, — кивнула неодаренная. — На бинты пришлось пустить рукава рубашки Тео. Но лучше так, чем тратить остатки манны. «Боже, тут умирающий!» — вскрикнула одна из девушек. Тео чертыхнулся и помчался к источнику голоса. «Жив! Его надо перевязать!» — вскрикнул демон и занялся осмотром. «Бездна! Его атаковали к энергией!» Вскоре костер разожгли и все собрались около огня. Тео и раненого парня, что потерял много крови, перевязали, а демон с помощью кулона начал выкачивать агрессивную к энергию, тратя остатки манны. Правда, у него уже был план, как ее восполнить, а на самый крайний случай он прибьет раненого мужика и поглотит его душу. Так вот каков тот знаменитый артефакт, пробормотала одна из девушек. «Не отвлекайте!» — рыкнул Тео и продолжил лечение. К счастью парня, его атаковал волк лишь в начале завершения, потому он отделался лишь вырванным из ноги куском плоти и порезом на груди. В грудь, собственно, и пришелся удар к энергией, что повредило внутренние органы. Повезло, что не смертельно, и то лишь потому, что Тео, Вовремя среагировал. Потратив четверть духовного сердца, демон избавил парня от агрессивной энергии. после чего смог заняться добычей. Ножа не было, кто-то из убегающих забрал его. Потому демон выломал клыки вожака волков и с их помощью же разделал тушу монстра. Спать никому не хотелось, потому все ели мясо. Жилистое, невкусное, но сытное. Тео наготовил его достаточно много. Часть возьмут с собой, остальное бросят. Вокруг скопилось немало тварей, что пришли на пир, но боялись людей и огня. Утром придется покинуть лагерь. Но до тех пор нужно будет сделать еще одну волокушу и заготовить как можно больше мяса. «Ой! Ой-ой-ой!» — ой. вдруг заойкала Галина, непробужденная девочка. «Пробуждается!» — взглянув на девушку духовным зрением, ахнул парень и подскочил к ней, положив ладони ей на спину. В одной из них был кулон. «Ты пробуждаешься. Артефакт поможет тебе, потому просто расслабься», — соврал парень, дабы выкачать из девушки побольше манны. С другой стороны, ей действительно нужно расслабиться. — Да, — обрадовалась она и послушалась совета. Ее душа менялась, цвет темнел, приобретая атрибут. Тео уже видел такой цвет. Это электричество, как у его матери. — Поздравляю, ты пробудилась, — улыбаясь сказал парень. Он получил немного электрической манны на халяву. Теперь у него почти полное духовное сердце. — Галя, какой у тебя дар? Расскажи. — А лучше покажи. — Да, да. Девушки тут же активизировались, и у Галины не было иного выбора. Она сосредоточилась, воззвала к дару, и... Ее волосы встали дыбом, наэлектризовавшись. — Эм, а что это? — удивилась одна из девушек. — Электричество. Она выпускает его через волосы. Сделав умный вид, сказал Тео, видя, как Галина сгорает от стыда за такой позорный дар. — Электрические волосы? — задумалась одна из девушек. — Это же можно сделать косу и бить ею парней. — Думаю, в будущем этот дар может развиться. — Во что-то действительно мощное, — предположил Тео и получил полный благодарности взгляд. Еще секунду назад девушка сгорала от стыда, а сейчас, видя удивленные и завистливые взгляды, она даже возгордилась, а парень получил слабую духовную нить. Теперь он будет стабильно получать манну, но... Учитывая фон к энергии и ранг девушки, это где-то пять или десять единиц манны в час. — Но как она пробудилась? — спросил крысомордый. — В мясе к энергия. Возможно, это повлияло. — предположил Тео и продолжил есть. — К счастью, эта энергия была безопасна для него. После поглощения души все негативные элементы к энергии были превращены в манну. Однако, если кто-то другой убьет мутанта и будет есть такое мясо, вряд ли оно поможет в развитии, а, возможно, даже навредит человеку из-за чужеродной к энергии. «Правда? Тогда давайте есть!» После слов Крыса все и правда кинулись поглощать мясо, но никто так и не прорвался. Хотя люди и не переживали по этому поводу. Ведь если не сейчас, так завтра. Ночью было холодно, очень холодно. А еще дул морозный ветер. Но костер грел хорошо. К тому же была сытная и горячая еда. Потому никто не замерз. А еще девчата сварили суп из мяса и грибов. На вкус он был не очень, но согревал хорошо. Девчата разговорились, а вскоре подключились и парни. Карданов оказался нормальным человеком, у которого была проблема с самооценкой из-за дара. Тот менял тело носителя, делая его не очень привлекательным в глазах девушек, что невероятно било по самолюбию. От того, Парень и вел себя как козел, срываясь и самоутверждаясь за счет более слабых. Тео познакомился со всеми девчатами. С первокурсницей он уже знаком, зовут ее Галина, приятная миниатюрная девушка. Второкурсниц было две, Варвара и Полина. Первая получила травму при крушении, из-за чего хромала на левую ногу. Также у нее было легкое сотрясение и огромная шишка на лбу. Девушка на шестом ранге, дар слабый, позволяет отращивать ногти любой длины и плотности. Вторая, довольно симпатичная, но тихоня. Галина была на пятом ранге, и ее дар позволял ходить по воде. Правда, недолго. Последнюю звали Юлей Она третьекурсница и имеет десятый ранг. Ее дар — это опреснение воды. Она может грязную превратить в чистую питьевую. По мнению Тео, ее дар сейчас является самым полезным из всех. Если найдут реку, можно будет не беспокоиться о кипячении воды. — Варвара, а ты можешь отрастить ноготь в форме ножа? — поинтересовался парень. — Такой, чтобы он был крепким и резал, или просто на вид? — спросила девушка. «Именно, чтобы его можно было использовать как нож», — с надеждой ответил парень. Он думал, она сразу скажет «нет». «Не знаю. Девушка никогда не использовала свой дар так. Мне попробовать?» «Да, будь добра, это нам очень поможет», — ответил Тео и подарил девушке благодарную улыбку, вгоняя в краску. Варвара не была красавицей, но и страшно ее не назвать. Как правило, после обретения дара внешность человека меняется в лучшую сторону. Все же тело становится крепче, регенерация, как у рептилий, и все в таком духе. Но природу не обманешь. Редкий дар полностью меняет тело, и гадкий утенок становится прекрасным лебедем. Другое дело — аристократы. Те, можно сказать, веками занимались селекцией, особенно древние рода. Такие могли себе позволить выбирать невест и брали лишь лучших из лучших. Потому за многие века гены становились лишь лучше и лучше, дети талантливее из поколения в поколение и многое другое. В итоге у Тео целых две невероятно красивых невесты. Галина, к слову, тоже из аристократии, только про ее род Тео ничего не знал. Сама она говорила, что он довольно известный но девушка из побочной ветви и одна из многих. Ночью было совершено нападение со стороны каких-то огромных крысо -собак. Они хотели стащить туши волков, но твари были лишь на пробуждении, а парень не отказался от лишней манны. Таким образом он получил еще 250 единиц. Но шкуру с крыс снимать не стал, волчья гораздо лучше. Утром отряд отправился в путь, шли не спеша, ибо две волокуши и хромая девушка не способствовали быстрому перемещению, да и тащить волокуши по земле то еще удовольствие, а снегом были покрыты лишь небольшие участки леса. Было холодно, а накидок всего две. Отдали их самым хилым, а именно Галине, что была первого ранга, и Карданову третьего. Остальные мерзли. Тео периодически собирал грибы, для этого он влил немного манны в глаза, дабы повысить внимательность. Поймал пару кроликов, что съедят на обед, а также набрал дров по пути. Отряд следовал за теми, кто сбежал ночью, точнее за одной из групп. Нужно было собрать всех и сделать своими должниками. Потому отряд направился за группой из двух человек. По их следам Тео предположил, что это парень и девушка. Когда солнце было в зените, люди остановились на обед. Все очень замерзли, но благодаря к энергии держались. Дабы согреться, сварили суп из кролика, волчатины и грибов. Второго зверя оставили на ужин. — Почему мы еще не догнали их? — — спросила Юля. — Они идут быстрее нас, — ответила другая девушка. — Тогда, может, кто-нибудь из нас пойдет вперед и догонит их? — А если он наткнется на мутанта? — поинтересовался Карданов. — Ну, Вол, Ваня может, он сильный, хоть и непробужденный, — ответила Варвара. — Если я уйду, то, боюсь, на вас сразу же нападут. — сказал тащищиво кушу парень. Он не врал, за ними следовали мутанты. Запах раненого, одаренного в стадии развития очень привлекал лесных обитателей. — Ясно. Прошло еще три часа и начало резко холодать. — Привал. Разобьем здесь лагерь, — сказал Волков и посмотрел на небо. — Скоро будет сильная метель. Люди заволновались, метель — это плохо. Построить иглу они не смогут, не хватит времени, потому, пока девушки собирали хворост, Тео с крысомордым делали шалаш, благо рядом было несколько хвойных деревьев и удобное место меж двух больших камней. Сделали простенькое укрытие и засыпали снегом, а землю застлали шкурами, благодаря которым никто не окоченел за время путешествия. Но сопли текли почти у всех. Даже у Юли, что была сильнее всех в ранге. Вскоре действительно началась сильная метель, и температура существенно понизилась. Костер не помогал. Пришлось всем сбиться в кучу и укутаться шкурой вожака волков. К огорчению Карданова девушки предпочли собраться вокруг Тео, а не его. На этот раз... Волков получал манну от каждой и за ночь получил целых 900 единиц.